— Этот бедняга должен быть где-нибудь поблизости, — заметил Джо, — так как... — Ко мне, ко мне! — раздался тот же голос, но уже более слабый. «Варвары — Варвары! — закричал весь, трясясь от волнения Джо. — А что, если они прикончат его еще этой ночью? — Слышишь, Самуэль, — бросился Кенди к своему другу и, хватая его за руку, — если они прикончат его этой ночью? — Это маловероятно, друзья мои. Дикие племена умерщвляют своих пленников обыкновенно среди бела дня. Им, видите ли, для этого непременно нужно солнце», — пояснил доктор. «Ну, а что, если мне воспользоваться ночной темнотой и пробраться к этому несчастному?» — промолвил шотландец. «Тогда я пойду с вами, мистер Дик», — предложил Джо. «Постойте, постойте, друзья мои. Этот план делает честь вашему сердцу и вашей храбрости, но вы подвергаете опасности всех нас». И еще больше можете повредить тому, кого мы хотим спасти. — Почему же, — возразил Кеннеди, — ведь эти дикари страшно перепуганы. Они разбежались и больше не вернутся. — Дик, умоляю тебя, послушайся меня. Поверь, я имею в виду общее благо. Если бы ты случайно попался им в руки, все бы пропало. — Но этот несчастный. Он ждет, надеется, и никто не отзывается, никто не идет на помощь. Ему уже верно начинает казаться, что ружейные выстрелы ему только померящились. «Его можно успокоить», — заявил доктор Фергюсон. И, поднявшись, доктор приложил к арту руку в виде рупора и прокричал на том же языке, на каком взывал о помощи неизвестный. «Кто бы вы ни были, не теряйте надежды! Три друга думают и заботятся о вас!» В ответ на это раздался ужасный вой, заглушивший без сомнения ответ пленника. «Его убивают!» «Его прикончат!» — закричал Кеннеди. «Наше вмешательство только ускорило его смертный час. Надо действовать!» «Но каким образом, Дик? Подумайте, что можно сделать в таком мраке?» «Ах, если бы было светло!» — воскликнул Дик. «Ну, хорошо, а если бы был день, то что бы тогда ты сделал?» Каким-то особенным тоном спросил доктор. «Ничего не может быть проще, Самуэль», — ответил охотник. «Я спустился бы на землю и стрельбой разогнал бы этот сброд». «А ты, Джош, что бы сделал ты?» — обратился к нему Фергюсон. «Я, сэр, поступил бы более осторожно. Дал бы знать пленнику, в каком направлении ему бежать». «Но каким же образом?» «Привязал бы записку к стреле, которую, помните, я поймал на лету. Или же громко сказал бы ему. Благо дикари не понимают нашего языка». «Ваши планы неизбыточны, друзья мои. Спастись бегством этому несчастному страшно трудно, если бы он даже сумел ускользнуть от своих мучителей». Твой же проект, дорогой Дик, при всей твоей отваге, да еще благодаря страху, который мы нагнали на них стрельбой, быть может, и удался бы. Но провались он, тебе грозило бы гибель, и нам пришлось бы спасать уже не одного, а двоих. Нет, надо действовать иначе, так, чтобы все шансы на успех были на нашей стороне. — Но действовать немедленно, сейчас же, — настаивал охотник. — Может быть и так, — — проговорил Фергюсон, как бы подчеркивая эти слова. — Да неужели, сэр, вы в силах рассеете эту тьму? — Кто знает, Джо? — Ох, сэр, если только вы сделаете нечто подобное, я сейчас же заявлю, что вы самый великий ученый в мире. Доктор несколько минут помолчал. Видимо, он обдумывал какой-то план. Оба, Дик и Джо, с трепетом смотрели на него. Они были страшно взволнованы этим совершенно необычайным положением. Вскоре Фергюсон заговорил. «Вот мой план. У нас еще не тронут балласт в 200 фунтов. Мне кажется, что этот пленник, он ведь изнурен, измучен, не может весить больше самого тяжелого из нас. Следовательно, у нас, во всяком случае, останется лишних 60 фунтов балласта, и его можно сбросить, чтобы скорее подняться». «Объясни, пожалуйста, что ты думаешь предпринять?» попросил Кеннеди. «А вот что». «Ты сам понимаешь, Дик, что если мне удастся захватить пленника, и я сброшу количество балласта, равное ему по весу, то равновесие шара не будет нарушено. Но если придется как можно скорее подниматься, чтобы ускользнуть от этой аравы негров, мне понадобится прибегнуть к более энергичным средствам, чем моя горелка. И вот для этого в нужную минуту и придется сбросить остаток балласта». «Видимо, это так, — согласился Дик». «Но здесь есть и отрицательная сторона», — продолжил Фергюсон. «Чтобы спуститься потом, мне понадобится выпустить количество газа, пропорциональное излишку сброшенного балласта». «Конечно, газ — вещь очень ценная, но можно ли думать об этом, когда вопрос идет о спасении человеческой жизни?» «Ты совершенно прав, Самуэль. Мы должны пойти на любые жертвы, чтобы спасти этого человека». «Приступим же к делу», — сказал Фергюсон. Начните с того, что переместите балласт к борту корзины, так, чтобы его сразу можно было сбросить. «А как быть с темнотой?» «Пока она скрывает наше приготовление. А когда они будут закончены, рассеется. Держите оружие наготове. Быть может, придется стрелять. Чем мы располагаем? Один выстрел из карабина, четыре из двух ружей, двенадцать из двух револьверов, всего семнадцать. Мы можем сделать все 17, «В четверть минуты. А, может быть, стрелять не понадобится». «Ну что, вы готовы?» «Готовы», — ответил Джо. Балласт поместили у борта, зарядили оружие. «Прекрасно», — одобрил доктор. «Будьте же внимательны. Ты, Джо, сбрасывай балласт, а ты, Дик, хватай пленника. Но помните, ничего не делать без моего распоряжения. А теперь, Джо, ступай скорей, отцепи якорь и мигом возвращайся назад в корзину». Джо проворно спустился вниз по канату и через несколько минут вернулся обратно. Виктория, получив свободу, повисла в воздухе почти неподвижно. В это время доктор убедился, что в смесительной камере есть достаточно газа, чтобы в случае надобности пустить в ход горелку, не прибегая к помощи бунзиновской батареи. Потом он взял два хорошо изолированных проводника, служивших для разложения воды, и, порывшись в своем дорожном чемодане, достал оттуда два заостренных уголька, которые прикрепил к концам проводников. Оба его друга смотрели на то, что он делает, ровно ничего не понимая, но молчали. Закончив свою работу, Фергюсон встал посреди корзины и, взяв в каждую руку по проводнику с угольками, сблизил их концы. И вдруг яркий, ослепительный, невыносимый для глаз свет вспыхнул между остриями угольков — Огромный сноп электрического света прорезал ночной мрак. Ах, сэр! вырвалось у Джо. Ни слова, прошептал доктор.